«Но мужчинам не к лицу» и тому подобное. «Стало быть, ты ее внук?» «Да, я ее внук». «Как звали твоего отца?» это вот еще не сказал». «Карл Фабиан». «Его крестили поздней осенью 1920 года в церкви святого Улафа в Луберсхюттоне». «В Луберсхюттоне?» «Недоверчиво спросила Лесилот. «В нашей церкви?» да Эдуард нетерпеливо махнул сигаретой. Он был младший единокровный брат Франца Эрика и родился в господской усадьбе в Буберсхютоне. «Это произошло задолго до того, как я получил приход», — сказал пастор Люнден. «Насколько вы понимаю, мать с ребенком прожили там совсем немного». Да, Пипита обдавела и вернулась домой в Гетеборг. Там она вышла замуж за инженера из Прибалтики, и они уехали в Америку. Сына Пипита взяла с собой». Хотя и мать, и отчим прекрасно говорили по-шведски, «Карл Фабиан» из Луперсхютона вскоре превратился в Карлоса Амброса из Картахены, Рио или Каракаса. Очевидно, всем было так удобнее. Выдумки упрямилась Леселот. «Сказка для детей, замолчи!» — сыкнула на нее Мирьем. «На этот раз Эдуарда не врет, хотя и бывает излишне скрытен. Эспер Экерюд пил уже не кофе, а виски». — Лучше всех Франца Эрика Фабиана знал дядя Рудольф, — сказал он. — Фабиан говорил, что у него был единокровный брат? — Да, он несколько раз упоминал об этом. Но, по его словам, этот брат умер в конце сороковых годов. — Он умер весной сорок девятого года, — уточнил Эдуард Амбросс. Правда, гораздо чаще Франц Эрик говорил, что благодаря женитьбе на Альберте обзавелся новой роднёй и очень рад этому, поскольку своих родственников у него не осталось, задумчиво продолжал пастор. То есть о существовании Эдуарда он понятия не имел. «Вот-вот, а я что говорю?» — начала было весело «Подожди, не мешай мне. Я хочу как следует разузнать всё у нашего друга, который владеет амулетом Карла Фабиана и медальоном Франциски». «Ты уверен, что твои родители состояли в законном браке?» Эдуард так захохотал, что поперхнулся табачным дымом. «Еще бы! Могу подтвердить документами, но разве это имеет значение?» «Да. Право на для внебрачных детей по новым законам не всегда имеет обратную силу», — спокойно объяснил Рудольф Люнден. «Но если твои документы в порядке, тем лучше. Адвокату Странду остается только растолковать нам...» «Как твое появление отразится на истории с наследством Альберты?» Сванте-Странд с самого начала разговора обливался холодным потом. Ему было мучительно жаль Полли, которая прошептала «тем лучше». Жалел он и старого добряка-пастора, и тощего безработного журналиста, который пытался залить разочарование самым дорогим виски, какое нашлось в этом доме. Но больше всего Сванте-Странд жалел самого себя. Он раньше предчувствовал, что при разделе наследства возникнут такие сложные проблемы, разрешить которые его опыта не хватит. Но даже в самом страшном сне ему не снилось, что его ждет на самом деле. Конечно, катастрофа разразилась не по его вине, но это было слабое утешение. Новое завещание Альберты спутало все его расчеты и планы. Вдобавок, оно нанесло ущерб самоуверенности, сванты и репутации фирмы. Неужели фру Фабиан им не доверяла? Чем же еще объяснить тот факт, что она утаила от них документ, содержавший ее последнюю волю? А теперь и вовсе возникли неразрешимые трудности в связи с появлением неизвестного до сих пор наследника богатого управляющего. Фирма «Странд», «Странд» и «Странд» была отчасти виновата в случившемся. После смерти управляющего Фабиана дело о наследстве вел Свантестранд-старший. Он-то и признал Альберту Фабиан единственной наследницей покойного. Свантестранд-младший вытер с олба капельки пота и честно признался. «Я просто в отчаянии. Мой двоюродный дед еще в 65-м году, сразу после смерти Франца Эрика Фабиана, должен был выяснить все обстоятельства, касающиеся наследства и наследников». Но он, видно, принял на веру, что со стороны Фабиана не осталось никаких родственников. А какая разница, удивилась Мирьем Экерюд. Ведь Франс Эрик так или иначе оставил все Альберти. Да, она получила право распоряжаться имуществом покойного в течение своей жизни.